Глава третья. Середина августа 1932 года. Я с интересом оглядывался по сторонам, медленно двигаясь от машины к дому. Возле дома росла пара яблонь, справа от дома стояла беседка, но малец вел нас к самой усадьбе. Берия шел сзади в двух шагах, и кроме нас троих рядом никого не было. «Тебя как зовут?» — не выдержал я. «Вася!» — откликнулся пацан. «А вас?» «Сергей». Тут с порога дома по ступенькам сбежал еще один пацан, примерно того же возраста. «Васька, ты чего там телешься? К нам гости приехали!» Тут второй пацан заметил меня и энергично кивнул. «Здравствуйте!» Затем не постеснялся подойти и протянул руку. «Артем!» «Сергей!» — пожал я его ладонь. Посчитав на этом знакомство завершенным, Артем схватил Васю за руку и потащил в дом. «Давай быстрее, пока Светка не заметила!» Что там у них случилось и почему какая-то Светка не должна что-то заметить, я не понял. Да и не до этого мне было. Мы с Лаврентием Павловичем уже поднялись на крыльцо, выйдя на широкую террасу. Видимо, та самая веранда... На ней уже стоял накрытый стол, а вокруг расположено было четыре стула. На одном из них сидел товарищ Сталин и неторопливо потягивал трубку. — Присаживайтесь, товарищи, — сказал Сталин, когда мы подошли. Так получилось, что расселись мы с Берией напротив друг друга, с двух сторон от Иосифа Виссарионовича. Перед нами стояли пустые кружки, отдельно располагался чайник, исходящий паром, и вазочка со свежими булочками. «Угощайтесь!» — снова проявил гостеприимство генеральный секретарь. Я стесняться не стал и осторожно, чтобы не вызвать вспышку боли в груди, налил себе чая. Лишь после меня Берия сделал то же самое. «Итак, товарищ Огнев!» — начал Сталин. «Похоже, у вас с товарищем Берии возникли разногласия». «Товарищ Берия утверждает, что действует с вашего разрешения, или даже по вашему приказу». Решил я сразу взять быка за рога и вопросительно посмотрел на Сталина. «Смысл что-то доказывать, если Лаврентий Павлович и правда лишь исполнитель?» Пожевав губами и выпустив струйку дыма, Сталин кивнул. «Разговор с товарищем Берией о вашей дальнейшей судьбе у нас был». И он убедил меня, что лучше всего сейчас будет скрыть информацию о вас. «Что это даст?» — напряженно спросил я. И тут же привел аргумент, который говорил Королеву. «Изменим ситуацию. Службе товарища Берии удалось тогда предотвратить диверсию. Никто не погиб, охота на меня и товарищей Королева с Цандером продолжается. В этом случае товарищ Берия действовал бы так же?» подстроил нашу мнимую гибель и далее работал так, как хочет сейчас?» За столом воцарилось молчание. Сталин с прищуром смотрел то на меня, то на Берию. Лаврентий Павлович молчал, хотя по глазам вижу, сказать мог бы многое, но только мне, или в таких словах, которые не хотел озвучивать перед Сталином. Через несколько минут я не выдержал и продолжил гнуть свою линию. «Товарищ Берия не только лишил меня своим предложением возможности видеться с семьей и работать в привычной обстановке, но и практически собственными руками убил меня, мое имя. Теперь по закону Огнева Сергея Федоровича нет, и законы нашей страны на меня не распространяются. Я никто, и не только я. И за что со мной так решил поступить товарищ Берия? Только потому, что ему так удобнее». «Или он не способен иначе выполнить свою работу?» «Нет, человека нет проблемы», — так рассуждает товарищ Берия. «Ты сгущаешь краски», — не выдержал Лаврентий Павлович. «И все же товарищ Огнев прав», — хмыкнул Сталин. «Вы ведь предлагали изначально вычеркнуть товарищей навсегда из списка живых. Без возможности им снова встретиться с родными». «А вот этого я не знал». «Значит, это Сталин настоял на смягченном варианте нашей смерти?» «Товарищ Огнев показал себя как патриот», — начал Берия. «И в интересах государства его мнимая смерть и работа под псевдонимом «Вдали от столицы» была бы идеальным вариантом, чтобы и помогать нашей стране, и при этом не оттягивать ресурсы ОГПУ, не такие уж и большие, на свою охрану». Но как я вижу, товарищ Огнев индивидуалист и лишь маскировался под строителя коммунизма. Его личное благо для него важнее, чем благо страны. Я хочу построить страну, в которой люди чувствуют себя защищенными и свободными, перебил я мужчину, а не ощущать себя птицей в клетке. Какой бы красивой эта клетка ни была. Как строительство коммунизма связано с вашим желанием меня заточить под присмотр? Если ОГПУ займется вашей охраной, когда на вас устроена охота, львиная доля наших сил будет заточена на это, из-за чего пострадают другие направления нашей работы. Профессионалов в нашей службе мало, вы сами это видели, когда проводили проверку. Чтобы вырастить новые кадры, нужно время. Но когда это сделать, если мы будем вынуждены заниматься вашей охраной? До этого момента враг не показывал, насколько они вас боятся и насколько критично для них ваше устранение. Поэтому и ваша охрана была не на уровне первых лиц государства. А ты сейчас требуешь к себе именно такого отношения. Это ребячество и эгоизм. Но раз уж наш враг посчитал меня достаточно опасной фигурой, может, я заслуживаю подобной охраны, заметил я. «Ты не понимаешь, видимо», — процедил Берия. «Им главное — твоя смерть!» «Да я, навскидку, несколько вариантов могу предложить, как это сделать. Просто кинуть бомбу — раз! Всех прохожих не проверишь, тогда тебе придется держаться ото всех на расстоянии. Выстрелить из окна — два!» Чтобы предотвратить это, нужно тогда, чтобы за тобой было зарезервировано два автомобиля с закрытыми шторками. А это техника, люди, проработка маршрута. И чем больше людей, тем проще найти среди них предателя. Подкупить, запугать, шантажировать. Да даже тебя можно шантажировать, если кто твою жену с ребенком украдет на улице, пока они в магазин вышли. «Сам выбежишь, как миленький. И что, им тоже охрану приставлять?» «Так если меня так просто убить, что же раньше не сделали?» «Все хотели замаскировать под несчастный случай. Но вот тебе еще один факт. Если бы ты не уехал, то тебя бы, скорее всего, отравили руками твоей заместительницы. Кто бы ни стоял за покушениями, эти люди не хотят, чтобы о них узнали». Но в случае, если анонимность станет для них не главным фактором или потеряет актуальность, то и методы твоего устранения поменяются, и будет все то, что я сейчас описал. Иосиф Виссарионович молча слушал нашу перепалку и пока не собирался встревать. Похоже, он решил выслушать оба наших мнения и уже после сделать вывод. «Мне же от этого было не легче». Берия давил на то, что раз я стал таким популярным у противника, то тот пойдет на все, чтобы осуществить задуманное. А ресурсов у его службы не хватает, и рано или поздно враг своего добьется. Я оперировал аргументами из серии: работать надо лучше, или менять принципы подход, а не ссылаться на свои проблемы. В итоге Сталину это все же надоело. «Хватит!» — веско обронил он, выбивая пепел из трубки. Мы с Лаврентием Павловичем замолчали и перевели на него взгляд. «Я услышал достаточно», — продолжил Сталин. «Вы оба по-своему правы, поэтому нужно искать общее решение». «Товарищ Берия», — посмотрел он на Лаврентия Павловича. «Что с вашей работой по поиску заказчика диверсии?» «Мы смогли обнаружить соглядатаев у квартиры Огневых», — покосился тот на меня. «Но основная надежда на Связного, который передает указания Белопольской. Человек это осторожный и опытный, поэтому быстрых результатов не ждем. Это игра в долгую». Его слова заставили меня нахмуриться, а по спине пробежать озноб. «Кто-то следит за моими родными?» Так слова Берии про возможность похищения Люды не для красного словца. А что по поводу смерти товарищей Огнева и Королева? Вы смогли узнать, поверил ли противник в это? Потому что Белопольская не поступило указаний на этот счет, я делаю вывод, что они поверили. Однако звонок женя Огнева может заставить их усомниться. Что ты скажешь об этом, Сергей? Посмотрел Сталин на меня. «Моя семья должна быть в курсе, что я жив. Я готов не выходить в люди и работать вдали от института, но в неизвестности томить своих не желаю». «Похороны уже были проведены?» Вдруг спросил Иосиф Виссарионович Берию. «Да, буквально за день до звонка». «Тогда я считаю, что желание товарища Огнева необходимо исполнить». «Во мне разлилось ликование». «Сергей», — обратился ко мне Сталин, — «в разговоре с женой предупреди ее, чтобы она молчала о тебе, и все и дальше должны считать тебя мертвым пока что». «Как долго?» — нахмурился я. «Этак всю жизнь можно прожить вдали от близких, а я никакого преступления не совершал, чтобы так жестоко меня наказывать, и в разведчике не подавался». «Я понимаю», — кивнул Иосиф Виссарионович. «Вот чтобы ты не переживал по срокам, будешь работать с товарищем Берьей над способами лишить врага желания и дальше убивать безнаказанно наших граждан». «Но», — попытался что-то сказать Лаврентий Павлович, — «это не обсуждается», — отрезал Сталин. «По срокам», — начал я, когда Иосиф Виссарионович замолчал и выдержал паузу. «Как долго нам работать над этими способами? Я смогу вернуться к семье до того, как мы закончим с работой? Может, определенную дату поставить? К какому числу нам хотя бы основу для дальнейшего совершенствования методики противодействия подготовить?» «Мне сказали, что твоя рука будет заживать около трех месяцев», — сказал товарищ Сталин. «Этого времени вам хватит?» «Нет, да», — ответили мы с Берии одновременно. «Хватит», — добавил я, сверля Лаврентия Павловича взглядом. «Для того, чтобы создать основу, какие меры нужно предпринимать, какие средства для этого понадобятся, какие специалисты, все это можно будет проработать. Дальше останется только воплощение планов в жизнь и его совершенствование». «Значит, на этом мы остановимся», — кивнул удовлетворенно Иосиф Виссарионович. «С семьей сможете связаться завтра. Вижу, Сергей, тебе тяжело сидеть. Не буду тебя больше задерживать. Или у тебя остались еще вопросы?» Мне медсестра в больнице помогла связаться с супругой. Я надеюсь, товарищ Берия или кто-то иной не будет за это ее наказывать, ведь формально она ничего не нарушала. Решил я подстраховать Дарью. Сталин подтвердил, что я могу не переживать по этому поводу, после чего я все же отправился обратно в больницу.